Глава восемнадцатая. Тара. США. 1998-2004 годы. К восемнадцати годам, уже заканчивая школу, я научилась убегать от воспоминаний, прячась в книгах. Я прочла Юдору Уэлти, Пэтти Смит, Марка Твена, Джейн Остин и Руми, и поняла, что Мукта была права, говоря, будто книги лучше, чем мир, в котором мы живем. И Лиза моей любви к библиотеке не понимала. Когда я шла туда, она увязывалась за мной и постоянно твердила, что в жизни есть вещи и поинтереснее. Она придумывала все новые и новые идеи и одну за другой выкладывала их мне, пока люди вокруг не начинали на нее шикать. «Тебе же восемнадцать лет! В таком возрасте надо с парнями встречаться, гулять! Издались тебе эти книжки!» прошептала она как-то, заглянув через мое плечо в очередную книгу у меня в руках. Я усмехнулась. Знаешь, было время, когда я сказала бы то же самое одному человеку. Наверное, сейчас я просто ищу ответы. — прошептала она. — А я знаю, о ком ты говоришь. Когда ты рассказываешь о ней, у тебя всегда такой взгляд. Это та девочка с фотографией, да? Я захлопнула книгу. — Чего тебе надо от меня, Элиза? Я выпалила это громко и резко, так что вокруг зашипели, но мне было все равно. Мы подождали, пока посетители не прекратят пялиться на нас и не вернутся к своим делам. «Да ничего, просто ты никогда не рассказывала, что с ней случилось, с твоей лучшей подругой». Я сердито уставилась на нее и повторила. «Чего тебе надо, а?» И Лиза и глазом не моргнула. Впрочем, как всегда, когда я разговаривала с ней грубо. Чем сильнее я злилась на нее, тем дружелюбнее она становилась. Просто сегодня у Фрэнка вечеринка, и там можно с кем-нибудь познакомиться. Фрэнком звали ее парня, а парни у нее менялись то и дело. И если это меня ничуть не раздражало, то ее желание непременно свести меня с кем-нибудь бесило безумно. Она уже дважды знакомила меня с глуповатыми парнями, пижонами, с которыми у меня не было ничего общего. Мне неохота. Я снова открыла книгу. Ты никогда никуда не ходишь, но сегодня никакие отговорки не принимаются. Я заеду за тобой в семь. Когда я подняла голову, она уже направлялась к двери. С Брайаном мы познакомились на вечеринке у Элизы. Ту вечеринку все называли «Чумовой». Помню, на столе была еда, какая бывает на фуршетах. Сыр, крекеры, пепперони, солями, куриные наггетсы, соусы и чипсы. Старательно обходя других гостей, я двинулась к чаше с пуншем. Некоторые танцевали, выплескивая на себя содержимое бокалов. Остальные увлеченно болтали, словно сто лет не виделись. — Ты, похоже, не в восторге от всего этого? Слова эти застигли меня врасплох. Я обернулась и наткнулась на его взгляд. Голубые глаза с коричневыми крапинками, затягивающие, словно море. Его брови поползли вверх, на лоб под прядями темно-рыжих волос набежали морщинки, и парень улыбнулся. — Ох, прости, я не хотела пялиться. — Да все в порядке, — добродушно отмахнулся он. — Меня Брайан зовут. Парень был чуть старше меня, на год не больше. «А меня Тара. Красивое у тебя имя. Мне на таких вечеринках тоже тоскливо бывает. Ты здесь с подругой?» «Меня Элиза привела. Элиза — это моя подруга». «Да, Элизу я знаю. Это она меня сюда вытащила». «Ага, вот вы где!» — встряла подруга. «Вижу, вы уже познакомились. Тара. Брайан — мой сосед, а его отец — один из лучших юристов в Лос-Анджелесе». — А еще Брайан офигительный гитарист. Ты попроси его как-нибудь тебе сыграть. — Как же давно я мечтала вас познакомить. — Класс! — она захлопала в ладоши. — Ладно, отдыхайте. И, пританцовывая под Backstreet Boys, она упорхнула. — Знаешь, тут скука смертная. Может, лучше прокатимся? — предложил Брайан. Я кивнула. Хотя прежде мне и в голову не пришло бы сесть в машину к незнакомому парню. В ту минуту мне казалось, будто я знаю Брайана уже давным-давно, будто у нас с ним есть что-то общее, и мне хотелось доверять своим чувствам. Наши лица обдувал прохладный ветерок. Брайан вел машину и расспрашивал о моей жизни. Я рассказала, откуда приехала и сколько уже прожила в Штатах. Несколько заученных фраз, которые привыкла повторять. «Почему ты уехала из Индии?» Моему отцу предложили здесь работу, а мама... Она умерла. Я смотрела в окно. Прошло столько лет, но говорить об этом было по-прежнему тяжело. Сожалею. Мы замолчали. Брайан давил на газ, и машина взбиралась вверх по крутому извилистому серпантину. Внизу раскинулась залитая огнями долина Сан-Фернандо, и от этого вида у меня дух захватило. Мы свернули на парковку, я вышла из машины, а Брайан достал из багажника пару банок пива. Я уселась на скамейку и будто оказалась на вершине горы, у подножия которой простирался город. За все годы здесь я ни разу сюда не поднималась и никогда не любовалась ночным городом сверху. «Я не пью», — сказала я, когда Брайан предложил мне пиво. «Мне нравится сюда приезжать», — сказал он, открыв банку и отхлебнув из нее. Миллионы людей там, внизу, бегут сейчас по своим делам, переживают о чем то волнуются. Я все думаю, интересно, есть ли среди них кто-нибудь, чье горе сильнее моего? Листья на деревьях зашелестели на ветру. Я взглянула в лицо Брайану и поняла, что мне не зря показалось, будто между нами есть что-то общее. «Да ладно, все в порядке», — он закурил. «Ты разговаривать не любишь, да?» — Нет, я... Здесь просто очень красиво. Я посмотрела на город внизу. Брайан усмехнулся. — Знаю, — проговорил он. — Я знаю, каково это. Животные на расстоянии чуют страх, а я чую чужое горе. Не знаю, что с тобой приключилось, но это не только потому, что твоя мама погибла. Он стряхнул пепел и сделал еще один глоток. «Так значит, это горе? Содеянное приводит меня в ужас? Или это раскаяние? Может, я чувствую себя виноватой? А, возможно, все сразу?» Брайан вздохнул. «Я хочу, чтобы ты знала. Шесть месяцев назад мы ехали в машине, за рулем сидел я. Не пьяный, нет. Я вообще не пил. Просто рулил, как обычно». Мама сидела рядом, спереди, а Тесса, моя младшая сестренка, на заднем сидении. Она... Ей было шесть лет. Он уставился куда-то вдаль. Фонарь неподалеку замигал. На глазах у Брайана блеснули слезы. Загорелся красный, а я не остановился. Я торопился, думал, мама специально погнала меня в магазин, потому что наказать хочет. Она в тот день руку ушибла. Он сглотнул. и поэтому сама за руль сесть не могла. И вот всего несколько секунд, и отовсюду вдруг посыпались осколки, кто-то закричал, и мне стало так больно, просто невыносимо. А потом темнота. Сучья темнота. Очнулся я в больнице через два дня. Там мне сказали, что мама с сестренкой мертвы. Такие дела. Он вздохнул и затянулся так глубоко, что по щеке покатилась слеза. «Знаешь, порой мне кажется, что я специально не остановился и попал в аварию просто, потому что я так ужасно разозлился. И вот только я не ожидал, что кто-то погибнет». Он вытер слезы, усмехнулся и предложил мне сигарету. Отказываться я не стала, сунула сигарету в рот, затянулась и закашлялась. Брайан рассмеялся и похлопал меня по спине. «Твоя первая сигарета», — догадался он. Сквозь сигаретный дым я ясно увидела мою комнату в ту ночь, когда могла остановить похитителя. Я как ты, только, наверное, даже хуже. Вот что захотелось мне сказать, но дым рассеялся, и слова застыли у меня на губах. Брайан улыбнулся, словно все понял. Сейчас. — проговорил он. — Когда я сижу за рулем, то постоянно оборачиваюсь. Думаю, что они вдруг окажутся рядом, и что все, что случилось — какой-то идиотский сон. Приходится жить с этим. — А у тебя бывает такое чувство, будто ты кого-то предала? Я вздохнула и посмотрела в темное небо. — Да, это чувство было мне знакомо. Брайан оказался настоящим мажором. Его карманных денег хватало, чтобы водить меня в шикарные рестораны и покупать мне дорогие платья и духи, которые я старалась спрятать подальше от папы. А еще он часто катал меня на роскошных отцовских машинах. Такие поездки я обожала. Мы поднимались по горным серпантинам, а затем долго сидели наверху и смотрели на город. В словах мы как будто и не нуждались. В теплые летние вечера... Когда он играл для меня на гитаре и пел, голос его переполняла нежность, мое сердце таяло, и меня тянуло рассказать ему о том, что произошло с Муктой и почему. Мне хотелось открыться. Но этот секрет так и остался в моем сердце до самого конца. За несколько дней до окончания школы мы с Брайаном сидели в уличной кафешке и пили кофе. И вдруг Брайан предложил «А давай поживем вместе?» Я в изумлении отставила чашку. «Да мы знакомы-то всего месяцев десять». Он рассмеялся и пожал плечами. «Ну и что? Я серьезно. Я подумала о папе и о том, что сказала бы Ай. «Ну так как?» «Брайан, у тебя все в порядке?» Он отвернулся. «Мой отец...» Решил отправить меня в тот же колледж, где сам учился, чтобы я потом окончил юридически и стал юристом. А я не хочу. Мне хочется стать музыкантом. Хочется свалить от папаши подальше и не уподобляться ему. Знаешь, когда мама с сестренкой погибли, он даже не плакал ни разу. Просто уходил на работу пораньше, а возвращался позже. Самовлюбленный придурок. И всегда таким был. Я хочу доказать ему, что могу обойтись и без него. что у меня будет своя семья. Теперь, когда мамы с сестрой больше нет... Во всем мире я люблю только тебя, Тара. Я и правда люблю тебя и хочу, чтобы мы жили вместе. Я тебя тоже люблю, Брайан, но жить вместе... Не знаю. Папе ты нравишься, но будь моя Аи и жива, она бы пришла в ужас. В Индии незамужним девушкам не пристало жить с молодыми людьми. Жить вместе можно только с мужем. Но здесь же не Индия, а Штаты. Да, но я чувствую, что душа моя по-прежнему там. Брайан промолчал. Он отвел глаза и теперь разглядывал улицу. Мне ужасно хотелось взять его за руку и рассказать, как сильно я его люблю. Но я себе запретила. На носу выпускной. И надо пережить его спокойно, не принимая необдуманных решений, — убеждала я себя. Окончание школы я ждала с нетерпением, ведь я исполнила заветную папину мечту и надеялась, наконец, закрыть эту главу его полной испытаний жизни. О том, чтобы съехаться, Брайан не заикался до самого выпускного. Во время речи самой блестящей ученицы, стоя в ряду одноклассников в ожидании аттестата, я высматривала в толпе папу, но его нигде не было. Лишь буквально за секунду до того, как в зале прозвучало мое имя, Он, запыхавшийся, показался в дверях. Поправляя галстук и отирая со лба пот, папа поискал глазами свободный стул. Я поднялась на сцену, пристально вглядываясь в папе на лицо, надела квадратную шапочку выпускника, перекинула кисточку справа налево, но папа даже не посмотрел на меня. Вокруг смеялись и хлопали, а он сидел, потерянный и одинокий. Ну вот он заметил меня, улыбнулся и захлопал, и в глазах его я увидела все ту же застарелую печаль. Я знала, что фотографий с выпускного у меня не будет, и мне очень не хватало Аи. Если бы она была жива, то наверняка велела бы папе взять фотоаппарат и сделать хотя бы один снимок. Не успела я додумать эту мысль до конца, как из толпы вынырнул Брайан. Он поцеловал меня в щеку и показал на экране фотоаппарата отснятые кадры. «Вот я дожидаюсь вручения», «Вот машу папе, пытаясь поймать его взгляд. Вот получаю диплом». Я посмотрела на Брайана. Его глаза сияли от радости, которую я так и не увидела на папином лице. А потом Брайан вдруг опустился на одно колено и протянул мне кольцо. Я поискала глазами папу. Тот направлялся к машине. Остановился и принялся с нетерпением высматривать меня — И я поняла, что если хочу быть счастливой, то мне придется оборвать всякую связь со страной, где я родилась. Мне нужно попрощаться с теми, кто напоминает мне о прошлом. В тот момент ответ казался мне очевидным. Да, сказала я, и мы с Брайаном поцеловались. В его объятиях я ощущала тепло и заботу, которых мне так недоставало в этот вечер, а возможно, из тех самых пор, как погибла Ай. «Я переезжаю», — сообщила я папе на следующий день. Помню, он в тот момент сидел на диване и, закрыв книгу в замешательстве, посмотрел на меня. «В каком смысле?» «Брайан сделал мне предложение и кольцо подарил. Вот, смотри». Тем жарким вечером я, девятнадцатилетняя, стояла перед папой и крутила кольцо на пальце в надежде, что папа взорвется, заявит, что у нас так не принято. что мы индийцы, и у нас все иначе. Но папа, конечно, ничего подобного не сказал бы. Это было скорее в духе Аи. Папа вздохнул, снял очки и посмотрел на меня с таким выражением, словно видел впервые. «А как же колледж?» «Сначала поработаю немножко, а потом и в колледж поступлю. Мы не то чтобы хотим поскорее пожениться, просто сперва поживем вместе». он снова вздохнул пытаясь переварить услышанное и мне вдруг захотелось взять свои слова обратно и снова оказаться на одной с ним стороне папа подумал немного и покачал головой а и была бы против но мне как ты знаешь все равно что скажут окружающие я женился когда был совсем молодым наперекор воли родителей и нарушив кастовые правила поэтому я считаю, что утратил право указывать тебе, что тут правильно и что неправильно, но... Я молчала. Ты очень молода, Тара. И какой бы выбор ты ни сделала, я надеюсь, что про колледж ты не забудешь. Образование важнее, чем тебе сейчас кажется. Я надеялась, что он скажет еще что-нибудь. Но он надел очки и погрузился в чтение. А я стояла... и разглядывала осунувшегося, изможденного человека. За время нашей жизни в Штатах папа очень изменился. С каждым годом он сдавал все сильнее и сильнее, и иногда выглядел так плохо, что я даже советовала ему обратиться к психологу, но папа лишь отмахивался. Мне хотелось, чтобы он попросил меня остаться, чтобы запретил мне принимать такое серьезное решение на горячую голову и сказал, что всегда будет мне помогать. Но этого не произошло. Когда мы с Брайаном съехались, то решили вместе подать документы в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Я, как папа, и мечтал, собиралась изучать журналистику, а Брайан выбрал своей специализацией музыку. О чем Брайан умолчал? Так это о том, что отец выгнал его из дома, потому что он отказался получать юридическое образование. А отлучив Брайана от дома, отец отлучил его и от кошелька. Впрочем, Узнав, я не придала этому особого значения. Мы поселились в крошечной квартирке в восточном Лос-Анджелесе, и мне очень хотелось превратить ее в настоящий дом. Тогда мне казалось, что больше нам ничего и не надо. Чтобы хватало на оплату аренды, мы оба подрабатывали. Брайан в кафе, а я сооружала гамбургеры в Макдональдсе. — Зачем тебе работать? Ты учись, а деньги я буду тебе давать, — предлагал папа. Лучше бы мне тогда его послушаться. Но в тот момент я твердо вознамерилась хоть раз в жизни не сдаваться и сделать все самой. Так я доказала бы папе, что дочерью он может гордиться. Об этом решении я пожалела, как только Брайану вздумалось бросить учебу и собрать музыкальную группу. — Это лишь начало. Вот увидишь, однажды моя группа прославится, — повторял он. — Чем нам теперь платить за квартиру, Я не спрашивала. Вскоре я тоже перестала ходить на занятия и устроилась на три работы, чтобы прокормить нас. Одна из них была в местной газете, где я в основном разбирала почту, но это позволяло мне врать папе, говоря, будто я пишу статьи. Иногда, слушая пение Брайана, я представляла, как папа спрашивает меня, надрываться ради таких песен? Какой смысл? Однако папа ни разу об этом не обмолвился. Каждый раз, слыша имя Брайана, папа кривился. Он был недоволен тем, что ради Брайана я оставила учебу. Кроме того, я знаю, папа считал, что мы с Брайаном не пара. Я думала иначе. Брайан обладал качествами, которые я обожала. А жизнь его была так не похожа на мою собственную. Ему хватало смелости жить, как хочется, и следовать за мечтой. И я понимала, почему папе он не нравился. «Даже подпиши Брайан контракт с фирмой звукозаписи, ему никогда не стать достойным меня интеллектуалом», — так полагал папа. Время от времени я задумывалась о том, за что вообще полюбила Брайана. За те минуты, когда мы сидели рядом на пляже, смотрели в ночное небо и считали звезды, как в детстве? Или за стихи, которые он мне читал? А может, за то, что он смешно морщил нос, рассуждая о чем-нибудь лиричном? Например, о мгновениях, которые я когда-то делила с муктой. Его музыка напоминала мне роги, которые играл Новин, но больше всего она напоминала мне о детстве, навсегда канувшем в прошлое. Имелись у Брайана и другие черты, которые окружающие не ценили так, как я. Он отличался простодушием, а его непринужденная манера держаться лишь сильнее притягивала меня. Его было за что уважать. В музыке он находил отдохновение, она помогала ему сбросить бремя, подобное тому, что я постоянно таскала на плечах. Забыть о своей вине, похоронить ее под другой страстью оказалось непросто, но Брайану, похоже, это удалось, музыка вытягивала его. А моя вина следовала за мной повсюду. В воспоминаниях я вновь стояла на коленях посреди улицы и писала записку в надежде разрушить жизнь Мукты, и воспоминания эти преследовали меня каждый день. Однако порой, когда Брайан был рядом, я на несколько минут или даже часов забывала о них. Рядом с ним я могла дышать, могла оставаться собой. Тогда я много курила и позволяла себе окунуться в сексуальное наслаждение. Я не казалась себе распущенной, и никакие внутренние обязательства меня не связывали. Я чувствовала себя свободной. «Ну, когда же вы поженитесь?» За пять лет нашей жизни с Брайаном Элиза задавала этот вопрос то и дело. Время от времени Элиза бросала. «Да вы просто созданы друг для друга!» Или «Вместе вы волшебно смотритесь!» Будто убеждала нас остаться вместе. Элиза гордилась тем, что познакомила нас с Брайаном. Элиза, между тем, не спешила давать отставку своему очередному парню, которого звали Питер. Однажды они пригласили нас на ужин, во время которого Элиза объявила о предстоящей свадьбе. Мы с Брайаном их поздравили, но мне вдруг захотелось побыстрее уйти. Не знаю почему, но известие о свадьбе лучшей подруги было для меня невыносимым. Я побывала на многих свадьбах. Папины друзья постоянно нас приглашали. И у меня сложилось впечатление, что в своем дружеском кругу папа единственный, у кого дочь и не замужем, и в колледже не учится. На свадьбах, разглядывая радостные лица вокруг, я чувствовала себя невероятно одинокой. Жених с невестой сидели возле жреца, тот читал мантру, потом они выплескивали в огонь ложку масла ги, и священное пламя разгоралось ярче. А я смотрела на них и представляла, что это... Сидим мы с Брайаном. Мою руку оплетает нарисованный хной узор, на ноге позвякивает паял, и мы с любимым произносим семь священных клятв. Возвращаясь домой после ужина у Элизы, я обдумывала все это. — Брайан, а ведь мы с тобой вместе уже намного дольше их, могла бы я заявить. Но, сидя за рулем и поглядывая, как он спит на соседнем сиденье, я понимала всю несерьезность этой затеи. Ведь, по правде говоря, Брайан не зарабатывал ни гроша, и я сомневалась, что хочу связывать свои надежды с нищим музыкантом. Внезапно я поняла, что наша с Брайаном свадьба была лишь фантазией, которой не суждено сбыться. Зная, что обманываю сама себя, я, тем не менее, решила дать нам шанс. «Надо только потерпеть немного, и все наладится», — убеждала я себя. Сейчас уже сложно сказать, когда мы потеряли друг друга. Помню, что сперва я была влюблена. А когда решила быть с Брайаном просто потому, что так было проще забыть о боли, не знаю. Думаю, что мы, возможно, поженились бы, если бы не случившееся тем вечером. Папа пригласил нас на ужин. Я провела весь день на работе и очень волновалась, представляя, о чем папа будет разговаривать с Брайаном. Они не слишком ладили. Особенно в последнее время, когда папа спросил его, И чем ты собираешься на жизнь зарабатывать? На что Брайан ответил: Я музыкант. И, судя по всему, не заметил папиного возмущения. В тот роковой вечер я пораньше забрала Брайана с репетиции, настояв на том, чтобы приехать за полчаса до назначенного времени. А потом мы топтались возле папиной квартиры, я поглядывала на часы и рылась в сумочке в поисках ключей. «Да давай просто позвоним!» И Брайан нажал на кнопку звонка. За дверью было тихо. Брайан вновь принялся отрезвонить. «Брайан, хватит! Похоже, папа просто дома нет. Значит, скоро вернется. Мы ведь раньше приехали!» Брайан скривился и, вернувшись на лестницу, уселся на ступеньки. А я привалилась к стене и то и дело поглядывала на часы. Когда прошло пятнадцать минут, я забеспокоилась. «Слушай, «С ним что-то случилось», — сказала я Брайну. «Не иначе», — согласился он. «Он просто-напросто забыл, что пригласил нас». Я спустилась на улицу, положила вещи на асфальт и поставила ногу на пожарную лестницу. Брайан тоже вышел на улицу и теперь смотрел, как я лезу вверх. Когда я добралась до окна папиной квартиры, то увидела. Папа висел на привязанной к потолочному вентилятору веревке. а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Когда приехали полицейские, лицо мое было в потеках туши, а Брайан стоял рядом, положив руку мне на плечо, потерянный и напуганный. Прибыла и скорая помощь. Ее огни отбрасывали на стену, красно-синие тени. Из окон выглядывали соседи. Один из полицейских, поднявшийся по пожарной лестнице, спустился вниз и направился ко мне. Глядел он недоверчиво, в точности, как инспектор, допрашивавший меня в Бомбее. «Говорите, вы его дочь?» «Да». «И у вас нет запасных ключей?» «Я их дома забыла». «Хм...» — протянул он. «Ладно, не волнуйтесь, скорая уже на месте». Спустя совсем немного времени они констатировали папину смерть и накрыли его тело простыней. «Соболезную». сказал мне каждый из них перед тем, как его унесли. А дальше все происходило словно в тумане. Полицейские пришли к выводу, что это было самоубийство. Приходивший к нам домой инспектор передал мне папину предсмертную записку — клочок бумаги, оставленный на письменном столе, больше похожий на страницу из дневника, чем на прощальное письмо. «Этого мне больше не вынести. Мало того, что я живу в чужой стране один — без матери моей Тары. Я понимаю, что ее мне не отыскать. И это невыносимо. Я до сих пор ищу ее. На мне лежала ответственность за ее жизнь. Как я мог? Я не могу. И ничего больше. Папины последние адресованные мне слова. Я еще раз перечитала записку. Точки после последнего слова он не поставил, А буква в конце была кривой, какой-то маленькой, как будто предложение на этом оборвалось. О ком же он говорил? Ищу ее. Кого? Может, он тронулся рассудком? Недавным-давно следовало сводить его к психиатру, еще когда я лишь заподозрила у него депрессию. Надо было настоять. Я разрыдалась. Нам кажется, будто у нас есть все. И в следующую секунду. это все исчезает последние обряды завершились папина тело кремировали его друзья подходили ко мне и в знак утешения гладили по спине на их лицах не было обычной жизнерадостности лишь мрачная строгость. брайан стоял сзади и отвечал на телефонные звонки. папина тело положили в реторту дверь закрылась и он остался один в раскаленной печи Это был современный крематорий, не похожий на те, к которым мы привыкли в Индии и который наверняка выбрал бы папа. Такие воспоминания, короткие и отрывистые, всегда сопровождаемые мучительной болью. Однажды, разбирая ящики папиного стола, я наткнулась на стопку документов. Из гостиной доносился голос Элизы. Она разговаривала по телефону с Питом и наводила порядок. Помню, как ящик со скрипом открылся, и я увидела груды банковских выписок, счетов за телефонные разговоры с Бомбеем за последние 10 лет. В выписках было указано Бомбейское сыскное агентство. Не зная, что и думать, я просмотрела остальные документы, присланные по факсу из этого сыскного агентства. «Поиски мукты» было указано в теме. Я вновь и вновь перечитывала эти слова. Нет, тут определенно какая-то ошибка. Я села на кровать, переводя взгляд с окна на листок бумаги в руках. Тара! Куда это положить? крикнула из-за стены Элиза. Она повторила вопрос еще раз, позвала меня, а затем вошла в комнату. Вот ты где. Ты что, не слышишь? удивилась она. Куда вот это положить? Но я не отвечала и только молча смотрела в окно. Что с тобой? Она подошла ближе. Уселась рядом и взяла у меня из рук листок. Мукта! Это же та девочка, верно? Это ее фотографию ты носишь в бумажнике. Я кивнула, а на глазах у меня выступили слезы. Этого не может быть. Они ошиблись, это неправда. Она же умерла, да? — спросила я. Элиза подняла голову и изумленно посмотрела на меня. Солнышко, я не знаю. Все это время папа многое от меня скрывал. А я-то с самого начала полагала, будто это у меня есть от него секреты. Так вот, кого папа искал. В похищении мукты он считал виноватым себя. Только зачем он мне лгал? Зачем сказал, что она умерла? Забрав у Элизы бумаги, я отыскала номер телефона Сускного агентства и позвонила. В трубке послышались гудки. Но никто не ответил. Раздумывала я недолго. Связавшись с риэлтором, выставила папину квартиру на продажу и составила доверенность на имя Элизы. Я продала папину машину и перевела вырученные деньги и все, что папа оставил мне, на новый счет в индийском банке. Сумма получилась внушительная, поэтому даже если в Индии я буду сидеть без работы, хватит на много лет. «Ты совсем спятила!» Искать девочку, которая пропала одиннадцать лет назад. Элиза умоляла меня отказаться от затеи. И где ты там будешь жить? Папа же не продал нашу старую бомбейскую квартиру. Я все эти годы не могла понять почему. Так что есть где жить. Но ты. Ты же вернешься? Не знаю, пожала я плечами. Может, если найду мукту? Я не знаю. Мы обнялись. Я твердо решила возвратиться в Бомбей, туда, где все началось. Мне хотелось думать, что я еду в Бомбей, чтобы выяснить, зачем папа мне лгал, зачем разыскивал Мукту, хотя мне сказал, что она умерла. На самом же деле причина была совсем в другом. Я чересчур долго жила с бременем вины. Мне нужно развеять папин прах над Гангом. Это священная река. «Так предписывают индуистские ритуалы», — сказала я Брайну. «И сколько времени это все займет?» «Пару месяцев», — с напускной уверенностью ответила я, надеясь, что никогда не вернусь к тому сумбуру, в который превратились наши отношения. Я собрала вещи, упаковала урну с прахом и положила обручальное кольцо в ящик прикроватной тумбочки. У меня не хватило смелости сказать Брайну, что мы расходимся, что разошлись уже давно. В его глазах я увидела бы печаль, и вина в том была бы только моя. Это ведь я разрушила наши отношения, так же, как много лет назад разрушила жизнь Мукты. Поэтому, добравшись до аэропорта, я отправила ему электронное письмо, в котором написала, что дело не в нем, а во мне.